Сабирова Аделя «Крохотная вечность» Автор, 2023 год Эта книга совершенно не об особенном мальчике Дани, который потерялся в понимании взрослого мира. Эта книга не о Виталии Сергеевиче, папе маленького Дани, который неожиданно исчез из его жизни. Эта книга совсем не об Ольге Игоревне, маме Дани, которая запуталась в своей жизни. И эта книга уж тем более не об Елизавете Петровне, хотя она бы возразила. Это книга о вас, о вашей подруге, вашем соседе или незнакомце в толпе. Это книга о проблемах, которые встречаются с проблемами. Это книга о решениях среди которых сложно найти правильные. Это книга о простой жизни.